Анита порезала дыню и авокадо на ломтики и полила сверху лимонным соком. Рецепт она знала наизусть. Анита была чемпионкой вязального клуба по готовке лёгкой аппетитной еды. А на вечер в программе значился салат и ассорти из фарерских морепродуктов, которые всего лишь неделю назад ползали по морскому дну или плавали в пучине родного океана, пока не попали в ловушки, расставленные в рекавойке. Анита отломила клешни омаров и вынула вкусное мясо из мидий, аккуратно положив все это на блюдо. «Фареры всегда были невероятным кладезем», — подумала она про себя, открывая стальной дверь американского холодильника, где хранила свежую китайскую капусту, французскую горчицу, а также простоквашу, которую полагалось употреблять в качестве заправки для салата. Анита смешала ингредиенты и, добавив соль с перцем, попробовала получившееся на вкус. Она взбила сливки для торта, пользующегося у всех популярностью. Предполагалось, что он пойдет на десерт после блюда с раками. Анита еще раз посчитала тарелки и достала из красивого кухонного шкафа чашки и блюдца. У нее был красивый белый сервиз, роял Копенгаген с узкой красной каймой, хорошо подходивший к зимней скатерти с маленькими сердечками. Анита знала, кто из подруг где сидит. У Марии, Йорун, рони бьорк и Лины были свои постоянные места. Считая хозяйку, сегодня вечером за овальным столом усядутся шесть участниц клуба. Пока Анита хлопотала, она думала о Маре Май, бывшей жене Халвина, которая раньше жила в Норвейке. Они виделись несколько раз в магазинах и в городе, и каждый раз эта женщина выглядела всё более неуверенной и дёрганной. Казалось, будто кто-то дышал ей в затылок, особенно когда Халвин был дома. В такие моменты она едва осмеливалась останавливаться и здороваться с людьми. Несчастная голубоглазая Мари Май, которой потребовалось получить много синяков под глазами и следов от побоев, пока она не нашла в себе силы вырваться из этого изначально мертворожденного брака. Мария Май уже, наверное, получила известие. Интересно, как она его восприняла. Будет ли четырехлетняя девочка скучать по папе, лишь изредка появлявшемуся дома, и вообще не выказывавшему особого интереса к своей дочери. «Хватит», — опять она думает о плохом. Анита ужаснулась ходу своих мыслей, но не годилась оставлять всё как есть. Наверняка Мария что-то уже знает про события этого вечера, ведь она и Халвин были кузенами. Мария, вероятно, уже получила эту трагическую новость. Интересно, что она расскажет в вязальном клубе, если верить мужу Аниты Йоукупу? в числе первых прибывшему на место преступления, полицию вызвали после трёх часов дня. Близких убитого наверняка сразу же поставили в известность, однако двоюродных братьев и сестёр, едва общающихся друг с другом, не обязательно причислять к близким родственникам. Или как? Вести о смерти разносятся быстрее звука. Событие уже не было ни для кого секретом. Знали ли что-то её подруги? Лина, жена её брата, Во второй половине дня дежурила в больнице. Анита была в курсе, что скорая понеслась в Торсхавн с включенной сиреной. Что разузнала Ронья? Она всегда держала ухо востро. Анита подошла к окну. На улице, ведущей к озеру Гайроват, не было видно ни одной машины. разочарованная она посмотрела на часы с серебряной окантовкой, висевшей у нее на груди. Казалось, будто часовая стрелка не хотела двигаться. Было ощущение, словно наступил Новый год и приближается потрясение от большой новостной бомбы. В гостиной было чисто и уютно, и только Анита подумала, что гостям уже пора бы появиться, как услышала шорох шагов в коридоре. Первой вошла Лина. Она закрыла входную дверь за собой и прошагала прямо на кухню, чувствуя себя как дома. «Ох, хорошо, что пришла именно ты», — сказала Анита с волнением и серьезным взглядом посмотрела в глаза подруги. «От нее ничего не скроешь». Если муж полицейский, то существуют ограничения, что можно рассказывать, а что нет. Ты что-нибудь слышала о Халвине и о том, что случилось? Там была полиция и скорая, насколько мне известно. Ты же работаешь в больнице. Мне нельзя рассказывать об этом, — сказала алина с загадочным выражением лица, которое могло содержать просьбу держать в секрете все сказанное далее. С тяготеющим над ней обетом молчания она не могла рассказать про случившееся более того, что любопытная собеседница уже и так знала. Но, к счастью, этого было не так уж и мало. Анита говорила под нос, словно пытаясь проглотить свои слова сразу после их произнесения. Я так поняла, что его убили, и она перешла на шепот, как будто за дверью кто-то находится. Йорун стояла на площадке у порога и курила, в то время как Ронья и Бьёрк вдвоём поднимались по лестнице. Они поздоровались. Йорун не хотела слишком долго держать в себе то, что знала, И поэтому тут же спросила подруг, не видели ли они полицию скорую у стайного перед домом Халвина. После этого Рони очень захотелось услышать свежие новости, а также стрельнуть сигарету. Подруги какое-то время просидели со спицами в гостиной. Лина расположилась в глубоком кресле рядом с полкой черного цвета, где стояли два золотых подсвечника, которые она более 12 лет назад подарила Снахе на свадьбу. Лина знала, что они те нравились подсвечники. Они, по-видимому, изображали крепкую пару, несущую в ладонях две свечи, освещавшие уходивших и приходивших. А еще потому, что между свечами под стеклом в рамочке стояла старая школьная фотография. Снимок, который казался Лине каким-то милым и о котором ей раньше много чего рассказывали в ответ на ее вопросы. История о детстве и школьных годах в Норвике, в которых Лина могла узнать саму себя, хотя была на несколько лет старше девушек из вязального клуба и родом из другой части страны. Фотография была последней с пленки кодек, на которую Бьерк решила снять девочек в классе Аниты солнечным днем в августе 1990 года, когда они пошли в шестой класс. Семь школьниц, так мило стоявших и державшихся за плечи друг друга, улыбаясь фотографу, им была Бьерк, после долгих лет за рубежом вернувшаяся в вязальный клуб. Все, с кем Лина познакомилась во взрослые годы, нашли свое место в жизни и чего-то в ней уже достигли. Пятерых, с кем она регулярно встречалась в клубе, она знала, разумеется, лучше, чем Рут, Тарину и Марту, уехавших из Норвыка. Тем не менее, те охотно поддерживали хорошие отношения с одноклассницами. В этом году они все собирались на рождественскую вечеринку. И хотя Лина, будучи родом из Тверройри, чувствовала себя пришлым человеком, Это ее никоим образом не стесняло. С самого первого дня она сдружилась с женщинами из Норвейка, с которыми уже много лет пребывала на одной волне. А теперь Лина сидела рядом за красивым стеклянным столом, словно Джокер в покере, когда игроки находятся в раздумьях, какие делать ставки и следует ли рисковать, имея на руках карты, выпавшие в этот вечер. Бьорк, Ронья и Йорун сидели в гостиной под картиной «Фугле» изображающий черного вороненка в строгом деловом костюме, который всеми забыт одиноко уставился в пространство. Казалось, он наблюдал за детьми, которые мило улыбались отсутствующими передними зубами и играли в уютной гостиной, где туда-сюда сновала их мама Анита, хлопоча по дому и порой встревая в разговоры. Мария опаздывала. Тому были причины, и все их хорошо понимали. Она собиралась зайти к сестре Халвина Боргарьерд, все участницы клуба сидели как на иголках интересные разговоры вкусная еда могли еще немного подождать женщины какое то время были заняты беседой и вязанием пока опять не открылась входная дверь и в гостиную тихо вошла их последняя отсутствующая подруга все посмотрели на нее она и халвин были близкими родственниками мария хорошо играла свою роль Выглядя серьезно и полностью спокойно, и она позволила любопытным глазам и многозначительному молчанию говорить самим за себя. они Анита позвала всех к накрытому столу. Подруги сели, затаив дыхание. Одна взволнований другой. Скажет ли она поминальную речь в честь своего двоюродного брата или просто сообщит, что Халвин умер странным образом? Остальные женщины наверняка уже многое знали. Следовало ли ей рассказать о произошедшем? За этим столом сидели медсестра, журналистка, жена полицейского, а также Йорун и Бьёрк, которые так или иначе тоже были в курсе случившегося. Как бы странно это не звучало. Они все дружили, и было не так уж и мало тем на белом свете, становившихся предметом разговоров между этими женщинами. Всё, что можно себе представить. Но нынешнее происшествие вышло за обычные рамки и превзошло любое воображение. Было тихо, как никогда ранее, на встречах этих шестерых участниц клуба. Ну что, с чего мне начать? Мария тяжело вздохнула и осторожно налила себе в чашку чая из красивого чайника с красной каймой, поглядывая на своих подруг. Она отпила горячего чаю, глотая его, как будто хотела тщательно проживать каждое слово и всю правду. Халвина нашли со спицей в шее.